и обнаружил полость. Судья Ирвин был разорен, но нет, сказала Анна Стэнтон, там нет никакого тайника, там просто проходит вытяжка. И все же я постучал снова, просто чтобы послушать глухой звук, пусть там всего-навсего вытяжка. Я спросил себя, есть ли человеку нужны деньги, где он их достает? Ответ был прост. Он занимает. А если занимает, то под какое-нибудь обеспечение. А какое обеспечение мог предложить судья Ирвин? Скорее всего, свой дом в Бёрдонс-Лендинге или свою плантацию на реке. Если нужны были большие деньги, он заложил бы плантацию. Поэтому я сел в машину и отправился вверх по реке в Мортонвилл. Центр округа Лассаль, изрядный кусок которого приходится на старую плантацию Ирвинов, где хлопок растет белый, как взбитые сливки, и счастливые негры поют круглый день, как Алл Джолсон, американский эстрадный певец. В Мортонвилле в управлении округа я получил дело на плантацию Ирвина. Всю ее историю от пожалования испанской короной в XVIII веке до нынешнего дня. И в 1907 году была запись закладная Монтегю Ирвин Мортонвиллскому коммерческому банку в 42 тысячи долларов до 1 января 1910 года. В конце января 1910 года была выплачена часть долга 12 тысяч долларов от 1 января. и закладная продлена. В середине 1912 года выплачены проценты. В марте 1914 года начато дело о лишении права выкупа, но судью спас Гонк. В начале мая была запись о полном погашении долга. Больше никаких записей в инвентарном деле не было. Я снова стал простукивать. И услышал глухой звук. Когда человек разорен, звук всегда глухой, как в склепе. Но он женился на богатой невесте. А была ли она богатая? Никаких сведений об этом, кроме слов тети Матильды, у меня не было. Из желтого лица миссис Сырвин я решил работать фомкой. Я сопоставлю дату женибы с датами в инвентарном деле. может быть что-нибудь проясниться, но чтобы там ни выяснилось, фомку я в суну. Я ничего не знал о миссис Сирвин, ни дня свадьбы, ни ее имени, ни прежнего места жительства, но это было просто. Час среди газетных подшивок в публичной библиотеке опять в столице, час работы со страницами светской хроники, ломкими пожелтевшими за двадцать лишним лет. и поутратившими прежний налет беспечной вышности, я вышел на свет божий, раскидшим воротником и грязными руками. Но в кармане у меня лежал конверт, на обороте которого было настратано. Мэйбл Карузерс, единственная дочь Ле Мойна Карузерса, Джорджия, вышла замуж 12 января 1914 года. Эта дата мало о чем говорила. Правильно, дело лишения права выкупа заведено после свадьбы, но это еще не значит, что Май был была бедна. У судьи, может, ушел весь медовый месяц на то, чтобы подобраться к неизменному вопросу о зелененьких. Судья не позволил бы себе ни чуткости, так что она вполне могла снести золотую яичко. Тем не менее вечером я ехал на поезде в саванну. Четверти века – малый срок в глазах Всевышнего, но попробуйте, не обладая его глазами, узнать что-либо о частной жизни человека, даже такого именитого, как Лемоин Карузерс, если человек этот мертв уже двадцать пять лет. Я не обладал глазами Всевышнего. Мне пришлось допытываться и разнюхивать, оборачивать старые газеты и устанавливать контакт. с дряхлым стариком, отставным редактором, наслаждаться обществом бывшего своего знакомого, ныне местного генерального страхового дела и водиться с его друзьями. Я ел.